Вопрос 243. Девушки, желающие формально сохранить девственность, иногда прибегают к глубокому петтингу. Не вредно ли это для здоровья? Нью-Йорк. Вечер. У небоскреба лежит труп мужчины. Подъезжает полиция. Экспертиза выясняет, что упал он с 62-го этажа. Представители власти поднимаются наверх, входят в апартаменты. Интересуются, не от вас ли покойничек? От меня. «Отвечает блондинка с сигаретой в руке». «А как это случилось?» Женщина начинает рассказывать. «Я познакомилась с ним в аэропорту. Как это принято у нас, пригласила его домой. Он, как это принято у них, предложил для начала зайти купить чего-нибудь выпить. Зашли в шоп. Я, как это принято у нас, предложила купить бутылочку виски и две содовой. Он, как это принято у них, взял две бутылки водки и бутылку портвейна». Пришли домой. Я, как это принято у нас, выпила 40 граммов. Он, как это принято у них, все до дна. После чего я, как это принято у нас, предложила лечь в постель. Он, как это принято у них, предложил сходить и взять еще. И тут пришел мой муж. Я, как это принято у нас, хотела познакомить его со своим мужем. А он, как это принято у них, выпрыгнул в окно. «Из протокола полисмена Нью-Йорка». Это не вредно, но все-таки служит лишь замещением полноценного полового акта. Увлекаться петтингом не стоит.